Когда же Аделия упрекала его в пренебрежении светскими обязанностями, он неизменно отвечал, оказавшись лицом к лицу с Сильвенером, и она краснела, готовая просить у него прощения. Нередко по вечерам, проводя взглядом исчезавший в конце аллеи маленький автомобиль, который уносил Флорана и Аделию на очередное празднество, Жель оставался один в большом доме, брал книгу и, расположившись в гостиной, наслаждался покоем и тишиной. Иногда он поднимался на третий этаж, вытягивался на ещё неубранной постели и, лёжа с открытыми глазами, вдыхал запах Натали, запах любви. Летучие мыши прорезали в безшумном полёте темнеющее синее небо. Снизу из сада доносились монотонные жалобы лягушек. Лёгкий благоуханный ветерок освежал комнату. Мир и прохлада спускались туда, где ещё недавно были накалённые поле любовной схватки. Жил думал о Натале, даже не очень жалея, что её нет рядом. Иногда он засыпал, так и не сняв своего старого свитера, и просыпался лишь от шуршания гравия под шинами автомобиля. Он спускался, помогал пьяненькому Флорану выбраться из машины, шёл вместе с ним на кухню. Как, удивляла Садиле, ты ещё не спишь? И в восторге от того, что нашёлся слушатель, способный лучше, чем муж, оценить её повествование, она принималась с энтузиазмом описывать, какой чудесный вечер устроили кудерки, такой великолепный, что он сделал бы честь и герцогине германской. Царица и балы неизменно бывала Натали, которую в своих отчётах Аделия называла мадам Сильвэнер. хотя при ежедневных встречах звала её просто по имени. Итак, на вечере мадам Сильвэнер была в прелестном голубом платье, она довольно дерзко ответила заместителю прокурора. Ах, даже сам префект не на шаг не отходил от мадам Сильвэнер и так далее. Если бы Жюль не лежал каждый день рядом с этой мадам Сильвэнер без всяких одеяний, он наверняка начал бы о ней мечтать как школьник. Умилённо улыбаясь, Он слушал щебетания Адилии, посмеивался над заместителем прокурора и пытался представить себе, какого оттенка было голубое платье Натали. Впрочем, в конце рассказа Адилия всегда, возможно, по доброте душевной, набрасывала прозрачную пелену грусти на лучезарный облик мадам Сильвенер, а Жель принимал рассеянно скромный вид, как будто бы все это его не касалось. Наконец, Аделия, упаянная романтикой, укладывалась спать возле Флорана, который, упившись шампанским, так же как и она, мгновенно засыпал. Прошло уже 2 недели с тех пор, как Жюль приехал из Парижа, а он ещё нигде не бывал, если не считать утренних поездок с Аделией за покупками в соседний посёлок. Его судьба словно остановилась. И ему казалось, что отныне он всю жизнь будет нежиться на солнце, днём любить Натали, а вечерами мечтать. Мысль, что через 2 месяца он станет редактором международного отдела газеты, будет занят по горло и начнёт в такой же мере беречь своё время, в какое сейчас его растрачивает, и что время это будет пролетать в сером круговороте Парижа, казалось ему просто нелепым. Впрочем, он даже и не думал об этом, так как всегда очень легко относился к проектам на будущее. Проснувшись, он решал лишь самые простые вопросы: идти ему с Флораном удить рыбу или не идти, в каком настроении приедет Наталья, будет она нежна или требовательна, и сможет ли он сам починить обвисший ставень в их жаркой спальне. Иногда, читая газету, он принимался размышлять Что может толкнуть человека на то, чтобы разрезать своего ближнего на 18 кусков? И делился своим недоумением с Аделией, которая от ужаса начинала пронзительно кричать, как павлин. А Флоран, по своему обыкновению, прибегал к мимике и жестам, постукивал себя пальцем по лбу или делал из галстука петлю, удавку и затягивал её. Короче говоря, жиль был счастлив. Более того, он сознавал это и с мужской гордостью повторял это Натали на разные лады. Подумай только, говорил он. Подумай только, всего 2 месяца назад я был конченым человеком, а теперь я так счастлив. Казалось, он сам не мог поверить своему счастью, и это смешило Натали. А когда он добавлял: и всё благодаря тебе, у неё быстро-быстро трепетали ресницы.